Глава 42. Побег из тюрьмы. Сали и Хампа смотрели, как Хана выходит из гавани. Скорее всего, к утру все ворота окажутся заперты, и Сали не сможет сесть ни на один корабль. Хана, вероятно, была ее единственной возможностью покинуть хуршу. Сали позволила себе некоторое время полюбоваться тем, как гаснет надежда, прежде чем задуматься о насущном. Что толку плакать над пролитым молоком? Салли отправила Хампу за припасами, а сама оставила лошадей в конюшне и принялась искать какую-нибудь дешевую комнату, желательно с постелью. В это время суток, незадолго до пятого и последнего колокола, обозначавшего начало нового дня, почти все было закрыто. Гостиница, в которую заглянула Салли, носила красноречивое название «Приют страдальца» и находилась на улице Акульева плавника в трех перекрестках от набережной. Вдоль улицы тек насыщенный серой ручей, от которого воняло тухлыми яйцами. Неудивительно, что окрестные дома были полузаброшены, а по обочинам бродило всякое отребие. Никто, впрочем, не обращал внимания на больную, плохо одетую женщину. Приют страдальца представлял собой приземистое широкое строение с ярко-оранжевой крышей и несколькими узкими спальнями, выходившими в общую гостиную. Постояльцы спали в ячейках, которые тесно лепились друг к другу. Ванны не было, а уборная, находившаяся на дальней площадке лестницы, свисала над обрывом. Сали поначалу не захотела спать в длинном и тонком деревянном ящике, где едва хватало места в длину и в ширину, но, по крайней мере, он был чистый. Хампа вскоре вернулся вместе с Хайсаниси Джаньягом Архи. Предводительница Громыхал из вершинного квартала помахала Сали, которая сидела перед маленьким очагом, положив ноги на скамеечку. «Что ты тут делаешь?» — спросила Сали. «Я все время за тобой ходила», — ответила девушка насмешливо. Сали это понравилось. «Мастер ритуалов приказал, чтобы тебя не оставляли без присмотра». Я сильно удивилась, когда ты спрыгнула с отплывающей баржи, и решила узнать у этого Милахи, от чего вы бродите по городу. Она улыбнулась. Мы кое-кого потеряли, ответила Салли и жестом предложила Хампе и Мархи подсесть к огню. А, знаю, того смешного, красавчик не рассказал. Мархи и Хампа сели напротив чуть ближе друг к другу, чем следует посторонним людям. Но вот и хорошо. Хотя Хампа наверняка понятия не имел, как вести себя с такой девушкой. «Да-да, это он. Вы обо мне?» – задаченно спросил Хампа. Мархи усмехнулась. Сали накрыла ноги одеялом и завернулась в дорожный плащ. Она безучастно сидела у огня, а Хампа и Мархи болтали. В основном говорила Мархи. Почти без умолку. А Хампа изображал внимательного слушателя. Оба явно наслаждались обществом друг друга, хоть и принадлежали к разным мирам. «Вот в чем штука», – жестикулируя чашкой, – сказала Мархи. После десятой порции у нее немного заплетался язык. В Хурше много хаппанских кварталов. Если соберемся все вместе, будет 500 бойцов против сотни копий. Мы их запросто раскатаем. «Так почему вы этого не делаете?» спросил Хампа. Он дошел до третьей порции, но пил больше из вежливости. «Ловцы бури», — напомнила Сали. Мархи кивнула, расплескав напиток. «Да-да, именно. Треклятые ловцы бури. Масао их родной город, и здесь всегда живут 10-12 ловцов». Мои ребята ничего не могут с ними поделать». Она говорила правду. Хороший военный искусник стоил целого отряда копейщиков. А настоящий мастер — десяти отрядов. В конце концов, Мархи осталась на ночь. Они с Хампой сидели на крыльце и пили дешевый кумланг, пока оба не начали качаться из стороны в сторону. Сали терпела их общество сколько могла, а затем забралась в спальную ячейку. Засыпая, она видела Хампу и Мархи, которые любовались звездами. Этот парень просто ничего не понимал в жизни. На следующее утро Сали проснулась первой, выползла из тесной, но на удивление уютной ячейки и обнаружила, что эти двое дремлют там, где она оставила их накануне. Они лежали, прижавшись друг к другу, под грязным белым покрывалом из медвежьей шкуры. Вокруг валялись разбитые бутыли, пустые кувшины и чашки. Сали легкими пинками разбудила молодежь. Хампа немедленно воспрянул. По крайней мере, он был полностью одет. Открыв глаза, он обеими руками схватился за голову. «Ох, как все болит!» Девушка повернулась на бок и продолжала похрапывать. Салли стояла над Хампой с миской рыбного супа. «Вид у тебя хуже, чем у умирающей воли Хана», — заметила она, зевнула и вышла в утреннюю прохладу. Хампа скривился. «Не говори о грустном, сестра. Мне можно. До какого часа вы сидели?» «Мы просто беседовали». Ты представляешь, здесь, на севере, если внимательно посмотреть, можно увидеть звезды, которые прячутся в тени. По-твоему, мне они все равно? Ну, чем еще вы занимались?» Сали потыкала его мыском сапога. «Просто считали звезды? Хампа слегка обиделся. «Я не прикоснусь к женщине, пока моё имя не будет вырезано на тотеме рядом с именами других братьев». Сали стукнула его палочками по голове. «Да прикасайся, если хочешь, лишь бы женщина не жаловалась». Хампа удивился. «Разве, сделав это, я не нарушу клятву ученика?» «Я сама нарушила ее в первую очередь. Через два дня», — призналась Сали, «Как-нибудь попробуй и ты». «И как после этого жить?» Сали усмехнулась. «Есть толковые правила, есть глупые. Разберись, почему они существуют, и перестань следовать им слепо». «Хорошо, наставница». Мархи проснулась, когда они доедали суп. Вид у нее был свежий и безмятежный, как будто не она пропьянствовала всю ночь. Разумеется, пить она умела. А Хампа нет. «Доброе утро, катушки!» — сказала она, подавив зевок и придвинула стул ближе, а затем спохватилась. «Прости, красавчик. Доброе утро, катуанцы!» «Ну, что будем делать сегодня? Я должна вас сопровождать». Хапанки, очевидно, были смелее и напористее катуанок. сали с удовольствием наблюдала за тем, как Хампа ёжится. Да и вон пошел за огненными камнями на склад, сказала Сали. Наверное, надо начать оттуда. Мархи придвинула к себе чашку горячего чая. В городе складов только два. Начнем с хути. Надеюсь, ваш механик отправился туда. Хути честная женщина, братья Шо озерная гниль. Хампа вскинул голову. Что значит начнем? Ты пойдешь с нами? Мархи кивнула. Мастер ритуалов сказал, что вы важные особы, а богач Юраки велел за вами присматривать. Она прижалась к Хампе и ткнулась носом ему в шею. «Хорошо, что ты не сел на корабль, красавчик, и еще немного погостишь». Хампа покраснел. «Я тоже рад». Мархив встала. «Сейчас возьму сумку и пойдем». Саля неодобрительно взглянула на ученика, который глазел вслед хапанке. «Не поощряй ее, парень». «Я не...» — он помолчал. «По крайней мере, я стараюсь. Но мы, кажется, поладили, и она...» «Меня привлекает?» Она — хапанка. Что ты дальше будешь делать? Возьмешь ее с собой в Травяное море? Глупости. Хампу это не смутило. Почему глупости? Потому что... Салли замолчала. В самом деле, почему? Ответ был прост. Катуанцы из крупных городов не одобряли смешение с чужаками, даже если эти чужаки принадлежали к карде Салли подумала... Значит, она сама просто чеванная зазнайка, которая одобряет старинные обычаи, пусть даже они повелевали убить ее на алтаре. Проклятые приверженцы этих обычаев отдали выживших жителей Незры в рабство джунцам, а потом вообще изгнали. Если Мархи дарует Хампе счастье и согласится жить в недрах горы, смирившись с тем, что, возможно, всю жизнь придется удирать и прятаться, Саля не вправе вставать на пути подлинной любви. Хампа был молод и красив, к тому же обладал роскошной шевелюрой. Некоторые девушки Незры вздыхали по нему, но он оставался верен обету. Салли сразу сказала ему, что это глупо, однако он упорствовал. Но даже если хам похоронил целомудрие, это не значило, что чары хорошеньких девиц на него не действуют. Салли слегка подтолкнула ученика. «Не торопись. Поговорим об этом, если вы оба будете настроены серьезно. И если мы уцелеем, конечно. Сейчас наше положение слишком зыбко. Вряд ли ты хочешь сделать свою хапанку изгнанницей». Бегать и скрываться, возможно, не в ее вкусе. Мархи вернулась через некоторое время с вещами, и все трое отправились на поиски пропавшего механика. Салли боялась худшего. Может быть, да и к попался какому-нибудь ловцу бури или городским стражам, а может быть, дело обстояло гораздо проще, и его счел легкой добычей какой-нибудь случайный грабитель. Хампе следовало пойти с ним, но Сали понимала, почему он этого не сделал. Наставник — фигура первоочередной важности для ученика. На самом деле, эта Сали была виновата в том, что проиграла бой так позорно. Они отправились в путь вскоре после второго колокола, то есть в полдень, хотя солнце так и не вышло на небо. Второй колокол просто означал, что, по мнению обитателей острова, настал полдень. Хорошо, что Мархи пошла с ними. Хозяйка склада, Хути, суровая старуха с неумолимым взором, жестом велела им убираться, едва они вошли. Только после того, как Хути увидела Мархи, она согласилась уделить иноземцам немного внимания. Как оказалось, да и он не имел дела с этой почтенной торговкой огненными камнями. Они немедленно направились ко второму складу и вскоре узнали все, что хотели. Разговоры об иноземном механике уже разошлись по городу. Хурша была невелика, поэтому интересные сплетни, например, об аресте городскими стражами Катуанского жестянщика, распространялись стремительнее чумы. «Да, госпожа», — сказал покрытый сажей рабочий, который лопатой наваливал в бочонке колючий песок. «Механик хотел купить много камней». Вот кое-кто и навострил уши. В воздухе висела голубая дымка. Саля прикрыла рот ладонью. Колючий песок, если им долго дышать, оседал в легких. Этому бедняге была не суждена долгая жизнь. Хорошо хоть, что добыча огненных камней хорошо оплачивалась, по крайней мере, так говорили. Огненные камни целыми бочонками покупают разве что большие господа, ну или те, кто хочет что-нибудь взорвать. И потом, в Хурше всего человек 20 механиков, и они принадлежат к одной семье. Этот парень совсем не походил на одного из толстяков Ча-Чи. Хампа и Мархи стояли у входа, почти соприкасаясь головами. Хампа взглянул на Сали. «Кто такие?» «Неважно», — перебила Сали. «Что произошло?» Рабочий остановился и воткнул лопату в песок. «Ты хочешь кое-что узнать?» «Я кое-что знаю. Это тебе обойдется в пару медных ляней, госпожа». «Ну, конечно». Сали заплатила. «Так что произошло?» В Масао вчера вывесили новое объявление о розыске. Похоже, в монастыре случилась большая заварушка с какой-то сумасшедшей чумной катуанкой, и ловцы бури объявили награду за сведения о котуанцах, ведущих себя странно, вроде вас двоих. Так вот, этот хиляк был катуанец, и он весь прямо дергался. Поэтому, конечно, один из здешних ребят решил немного заработать и сдал его стражи. Саля окинула взглядом склад. Там трудились десятки рабочих. Донести надо его намок любой. Значит, механика выдалила в Цамбуре. Что дальше? Еще два ляня, госпожа. Сали бросила ему на ладонь монеты. Он сунул их в карман грязной рубахи и широко улыбнулся. Зубы у него были синего цвета. Когда механик пришел за заказом, ему пришлось немножко подождать. Он задремал вон на той скамейке. А один из ребят тем временем тихонько вышел, рабочий указал на круглую скамью под ледяной колонной. Катуанец не успел и ахнуть, как ловец бури, весь в крови, и четыре городских стража набросились на него точно стая собак на потерявшегося ребенка. «Его здорово избили и утащили прочь. Нам сказали, что он изгнанник». Сали поморщилась. Неприятно было думать, что до его наизбили. Юноша плохо переносил боль. «Значит, механика забрали городские стражи». «Да, госпожа». «И отвели в тюрьму, которая стоит на том же коконе, что и главная караульня, в самом сердце Масау». Вот они и нашли ответ. Саля подозвала Хампу. Спасибо, добрый человек. Она повернулась к двери и помедлила, разглядывая рабочих. А ты, кстати, случайно не знаешь, кто из этих псов выдал механика? Знаю, госпожа, — ответил Рудокоп. Два ляня. Салли понимала, что тратит время зря, но все таки заплатила. Давай, колись. Рабочий поклонился, как презренный джонский слуга. Это я, добрая госпожа. Спасибо, что дали еще подзаработать. Он улыбнулся и вновь принялся за работу, оставив Сале стоять столбом. Ей очень хотелось пырнуть этого типа, но хороших игроков она уважала. Он ловко содрал деньги со всех. Как жаль, что ему осталось жить 2-3 года. «Хотя бы развлекись хорошенько», — пробормотала она и вышла. Хампа и Мархи нагнали ее на улице. Девушка покачала головой. «Молодой шов всегда любил копаться в грязи». «Так это один из хозяев? Почему ты меня не предупредила?» с досадой воскликнула Сали. «А зачем? Молодой Шо, тот еще скользкий гад, но он все хапанин», — Мархи погрозила спутником пальцем. «А вы? Нет. С чего вы взяли, что я на вашей стороне?» «Справедливо». «Куда дальше, наставница?» спросил Хампа. «В тюрьму, юноша». Все трое двинулись по хвосту ледяного дракона, спускавшемуся к озеру. Время перевалило за полдень, и улицы были полны повозок и телег. «Думаешь, маленький Шо нас выдаст?» — спросил Хампа. «Конечно», — ответила Мархи. Сали взглянула на городские коконы Масау. «Ты когда-нибудь вытаскивал человека из тюрьмы?» Хампа покачал головой. «Нет, а ты?» «А я часто. Попасть в плен во время набега ничего не стоит. Но мы всегда выручали своих. Ну или они погибали, пытаясь бежать». Сали указала на небо. «Таков порядок». «А чем побег из тюрьмы интереснее любой другой стычки?» — спросил Хампа тем, что ты выручаешь соратника, а еще нужно строить план», — ответила Салли. «Ты не просто побеждаешь и убиваешь противника ради какой-нибудь ерунды — золота, славы или коня. Ты побеждаешь и спасаешь друга. Это очень приятно». Хампа наморщил лоб. «Наверное, мне не хватает опыта, чтобы это понять, наставница». Они повернули за угол на городскую площадь, где начинался мост, ведущий в Массау. За толпой хапан, ожидающих, когда их пропустят в город, виднелось нечто новенькое, стоящие на берегу колодки с отверстиями для головы и рук. Они не пустовали. В них были заключены трое мужчин. Сали прошла бы мимо, если бы не заметила на одном из заключенных знакомый фартук. Она остановила Хампу. «Кажется, нам не придется вламываться в тюрьму». Она потащила Хампу к колодкам, в которых стоял Дайвон. «Сколько времени сбережем?» Сали, сказал Хампа. Сейчас разгар дня, и заключенных охраняют стражники. Всего двое. Я слаба, но не настолько. Хампа встал перед ней. Наставница, не надо. Мы на острове. Нам негде укрыться. Давай подождем до пятого колокола. Скорее всего, до вечера он никуда не денется. Вокруг не будет ни души, и мы спокойно его освободим. Хампа прав, бросок гадюки, — сказала Мархи. Всему свое время. Саля подавила раздражение. Хампа рассуждал здраво. И Мархи тоже. Сали это понимала, однако терпение убывало у нее заодно с силами. Близкая смерть делала любую трату времени еще мучительнее. Сали резко развернулась и зашагала прочь. Хватит, полюбовались. Давайте вернемся в гостиницу и отдохнем до вечера. Проведя полдня на ногах, она измучилась. Сали с трудом перевела дух. Она никогда не думала, что бросит когда-нибудь брить виски. Так было принято у воинов. Но, очевидно, время пришло. Она в последний раз шла в бой. Салли подумала, что должна радоваться. «Если знаешь, что это твое последнее приключение, можно им как следует насладиться». Большинство людей понятия не имеют, когда умрут, и часто не успевают получить от жизни удовольствие. А Салли намеревалась напоследок развлечься как следует, хоть и с привкусом горечи. «Когда мы вытащим Дайвона, сделай кое-что», сказала она, когда они вновь направились по главной улице, ведущей к гавани. «Что, Салли? Нам надо незаметно убраться с острова». Найди капитана, который согласится отвезти нас на Большую Землю. Мы не можем выбраться через главные портовые ворота, так что пусть ждет снаружи у края острова. Это будет нелегко устроить. И много мы не заплатим», — закончила Сали. Хампа беспомощно развел руками. «И где я найду такого человека?» «У меня есть дядя. Он поможет. Он не прочь оказать услугу мне и мастеру ритуалов», — сказала Мархи, подмигнув. «Хотя дешево я не возьму, красавец». Салли похлопала Хампу по спине, словно уговаривала капризного ребенка: «Не подведи». Свернув с главной улицы, Салли заметила, что за ними следуют две подозрительные фигуры. Она обратила бы на них внимание раньше, если бы не отвлеклась. Понизив голос, Салли сказала. «За нами идут. Двое сзади». Разумеется, Хампа оглянулся. Салли легонько стукнула его костяшкой пальца по голове. «Не выдавай нас». Хампа кивнул и самым явным образом потянулся к оружию дурак. Сали уже собиралась повернуть, когда увидела, что навстречу шагают двое стражей. Еще двое заходили сбоку. Шестеро против троих — не самый скверный расклад. Но если Сали насчитала шестерых, не приходилось сомневаться, что противников самое малое — двенадцать. «Это ловушка», — шепнула она. Ловцы бури знали, что они пойдут искать Дайвона. Они оставили приманку на виду, и Сали проглотила крючок. «Что будем делать?» — спросил Хампа. Салли схватила обоих за руки и потащила за собой в переулок. «Бежим!»